Глава 38 Пробуждение. «Эрс!» — позвала я мужа, едва сумела открыть глаза. «С детьми все хорошо?» — спросила я, пытаясь сосредоточить свое зрение на любимых чертах мужа. «Кира! Сумасшедшая моя Ахани! Очну слова Шхаря!» — устало выдохнул мой генерал, упираясь своим лбом в мой. «Что случилось? Сколько я пробыла без сознания!» Удивленно спросила я, заметив густую щетину и седину на висках мужа. «Неделю. Ты не приходила в себя семь дней, Кира!» Сдавленно сказал Эрс, заставляя меня похолодеть от страха. Мои руки непроизвольно опустились на живот. «Дети? Эрс, что с ними?» Стараясь побороть панику, спросила я. «Успокойся, с ними все в порядке. С нами со всеми теперь все хорошо», сказал мой генерал, осторожно поправив прядь моих волос за ухо. «Мрау!» раздалось откуда-то снизу, а потом лобастая серая мордочка моего кота-папочки втиснулась между мной и Эрсом. «Мэйр, и ты тут», — с улыбкой произнесла я, обнимая Тирса за шею. Меня мучила слабость, но я старалась не показывать ее своим мужчинам. Даже не представляю, как они извелись за то время, что я была в отключке. «Тир посол, что вы здесь устроили? Отойдите от пациентки, я должен ее смотреть». строго сказал неизвестный мужчина в возрасте, одетый в форму медика. мэр недовольно огрызнулся, но Эрс увлек Тирса за собой, позволяя доктору подойти ко мне. «Ну как же вы так неосторожно Тира? Разве можно так неосмотрительно вести себя, вынашивая детей?» Деловито поинтересовался у меня врач, при этом он мерно водил надо мной каким-то прибором. «Я больше не буду. С малышами все хорошо, Тир-доктор», — обеспокоенно спросила я. «Да, с детьми все в пределах нормы. Не как сама Шхара вас бережет. Но надеюсь, что в дальнейшем вы обойдетесь без подобных геройств. Ваш супруг едва тут с ума не сошел. А заодно и половину моего персонала довел до нервного срыва. Вторую половину моих коллег извел своими нападками наш многоуважаемый посол». По-доброму усмехнулся медик. «Не преувеличивайте, доктор», — улыбнулась я мужчине. «Поверьте, Тира, я даже слегка преуменьшил. Ну что, состояние ваше удовлетворительное, только боюсь, что ваши ментальные способности до конца могут так и не восстановиться. Перенапряжение было таким серьезным, что энергетические каналы сильно пострадали. Некоторые просто выжжены», – предупредил меня врач. «Это не имеет значения. Главное – дети. С ними точно все хорошо?» «Никак не могла успокоиться я». «Как же все непросто с вами, Тира. Я говорю, что вашей беременности ничего не угрожает. Оба плода развиваются правильно. Показатели идеальны для вашего срока. А вот себе вы причинили значительный вред», — с досадой заявил врач. «Если бы мы не сумели добыть ту информацию, то значительный вред был бы нанесен целой галактике им рядом жизней. По сравнению с этим моя эмпатия не так уж и важна. В конце концов, жила же я без нее на Земле и тут обойдусь». Пожала плечами я, а потом не удержалась и зевнула. «Пациентке нужно отдыхать, а вам, наконец, пора покинуть ее палату. Отправляйтесь домой, приведите себя в порядок», строго сказал доктор, но Эрс и Мэйр Натрис отказались выполнять его указания. «Нет», — бескомпромиссно заявил мой муж. «Фррр!» — поддержал кота папочка, чем вызвал новый тяжелый вздох у работника медицинского учреждения. «За что мне это?» — горестно возвел глаза этот немолодой ашхарец, а потом просто ушел. Вместо врача в палату вошла молодая девушка с платформой, на которой стояли какие-то лекарства и бульон в глубокой пиале. Она вежливо кивнула Эрсу, опасливо покосилась на Мейера, а потом помогла мне немного насытиться. Коснувшись инъектором моего предплечья, медсестра ввела мне какое-то лекарство и удалилась. Я так ждала момента, когда мы с моими мужчинами останемся наедине, и можно будет выпытать у них подробности нашего дела. Но глаза буквально слепались, а сознание упорно погружалось в полудрёму. «Эрс, а что дальше будет с трангами?» — растягивает усталость и слова спросила я, но ответа уже не услышала.